Пересекая периметр, майор Крачин превращался в сталкера по кличке Серый. В отличие от многих других военных сталкеров, ходки свои не считал, в грядущие милости государства не верил, но службу нес исправно и знал, что однажды ему повезет. И дождался. Около полутора месяцев назад люди, которых он искал в зоне по приказу начальства, возвращаться обратно в нормальный мир и отказались наотрез. Штык, Буль и Хомяк майору Крачину не доверяли. И военный сталкер Серый уже всерьез задумался о применении силы, но вмешался Крот. Речайший, желеобразный артефакт в специальном контейнере, который и сам по себе стоил как хороший автомобиль, сменил хозяина. Познав, какую сумму можно выручить за артефакт, Серый решил, что этого хватит, чтобы щедро наградить свою команду, а потом спокойно покинуть военную службу. Но зона посчитала, что военсталл Серый недостоин пока пенсионного жития бытия и подсунула ему Толика. Толик был одним из лидеров банды, что пришла пограбить крота, да случайно попала под горячую руку усиленному кваду долго. Остатки банды воинсталы добили без особого труда и захватили на свою беду пленного. Пленный оказался не дурак и предложил серому сделку. Еще один дорогущий артефакт в схроне недалеко от периметра взамен на свободу, Жизнь, казалось, так приласкала прилежного Вайнстала, что захотелось встать на одно колено и поцеловать гипотетическое знамя судьбы. Правда, судьба, как оказалось, просто проверяла серого на жадность. Потом была короткая дорога к границе зоны. Контейнер с дорогим артефактом серый нес лично. Хоть Крот и активировал сложный электронный замок, открыть который можно было лишь специальным электрически активным ключом, Серый помнил старую сталкерскую мудрость, гласящую, что Зона в первую очередь заботится о предусмотрительных. Схрону команду Серого Толик привел без приключений. Да только на месте вместо обещанного артефакта обнаружилась засада, считанной секунды уничтожившая две трети людей Серого. Сам Серый, к тому моменту уже почти привыкший себя считать военным пенсионером Крачиным, сумел уйти, проложив себе дорогу с помощью ножа и пистолета. Он, да и еще несколько выживших воинсталов закрылись в старом сарае недалеко от схрона бандитов. Сарай был засыпан со всех сторон землей, но для настоящего оборонительного боя подходил слабо. Но бандиты, вместо того, чтобы подойти и забросать недобитого противника гранатами, полезли смотреть, что за трофей хранится в таком дорогущем контейнере. Как правильно открывать контейнер, кротсерому даже не пытался объяснить, заявив, что с этой процедурой прекрасно справятся специалисты в момент сделки. Но под страхом немедленного уничтожения запретил пытаться открыть серый ящик самостоятельно. Рабители этого не знали, поэтому Серый сполна удовлетворил свое чувство мести, слушая страшные крики, раздававшиеся вдруг в какой-то сотне метров от сарая. Мародеры погибли не сразу. В несколько минут они метались по лесу, пытаясь укрыться от обжигающего света, распространяющегося из контейнера. Толик даже успел добежать до сарая своим сталами и секунд 20 жалобно скулил под дверями, пока не затих. Через пару часов серо рискнул открыть двери со смешанными чувствами злорадства и отвращения осмотрел куски вареного человеческого мяса и обнажившейся кости. То, что осталось от бандитов возле самого контейнера, можно было бы легко унести даже в одной каске. Правда, дорогущего артефакта у Серого больше не было, а за периметром его далеко не самым радушным образом встретил генерал Иволгин, посчитавший, что майор Крачин не выполнил приказ. Теперь Серый снова шел по зоне, чтобы выполнить этот приказ. Он не знал, как уговорить Штыка вернуться. Во время последней встречи с Раптивой капитан был настроен крайне враждебно. Плюс к этому, как ни крути, Серый получил в качестве отступного очень дорогую вещь. Единственное, что приходило теперь в голову, это похищение Штыка. Таковое таило в себе столько непредсказуемых случайностей, что думать о нем всерьез Серый собирался уже на месте. Коридор в полях аномалий вокруг озера найти сразу не удалось. И места вроде бы казались знакомыми, и новые детекторы аномалий работали значительно лучше стандартных. Но сколько ни ходили военные, сталкеры вдоль невидимой глазу границы обнаружить безопасный проход к озеру так и не смогли. В бесплодных поисках прошло несколько часов. Серый дал своим людям час на отдых и обед, после чего вытащил карту, отобранную в прошлой ходке у бандитов, и глубоко задумался. Недавний выброс запросто мог закрыть проход свежими аномалиями, хотя обычно участки, свободные от ловушек, после двух-трех выбросов аномалиями не заселялись вообще. что понятное дело, ничего не гарантировало. На карте, помимо южного коридора, виднелся проход с северо-западного направления, причем идти до него было относительно недалеко. Уже к вечеру можно было достичь точки входа. Но идти туда почему-то решительным образом не хотелось. И абсолютно прагматичный, неверующий ни в черта ни в ангела майор Крачин уступил сталкеру Серому, который за длинную карьеру воинстала приучился, находясь в зоне, доверять даже малейшим предчувствиям. Команда военных сталкеров осталась на прежнем месте, продолжив поиски южного коридора. Ситуация же разрешилась сама собой, когда ближе к вечеру во время очередного отдыха заместитель серого почти бессменно ходивший с ним в зону уже около двух лет, извлек из своего рюкзака тактический шлем с полупрозрачным забралом и водрузил себе на голову. Шлем автоматически включился, мягко подсветив изнутри лицевой щиток. «Может, потом в игрушки поиграешь?» — недовольно спросил серый. «Классно!» Невпопад отозвался Стерх. «Вот эта картиночка! Не ворчи, командир! У меня, согласно твоему приказу, еще четыре минуты свободного времени!» «Четыре минуты!» Сухо сказал Серый, демонстративно глядя на часы. Стерх еще немного покрутил головой, потом поднялся и медленно двинулся в сторону границы аномального поля. «Ты поосторожней там!» Сказал ему в спину Серый. «Не видишь ведь ничего в этой своей каске! Вижу гораздо больше, чем ты!» отозвался стерх например вижу этот долбанный проход который мы уже полдня ищем да ладно с недоверием сказал серый поднимаясь тем не менее на ноги вот за этим холмиком чистый коридор на 53 фута в ту сторону Стерх махнул рукой указывая направление 53 фута это сколько по нашему метров 16 только под холмиком плешь напомнил серый вижу сказал стерх «Не надо идти через Плешку лезть. Надо пройти вдоль нее, потом вдоль лекторы, потом вон туда. Так вот же он. Вход. Вот. Просто идти надо вглубь самого поля, а сперва вдоль границы. Вот, смотри, я пройду сейчас». Стырк осторожно вошел в промежуток между двумя аномалиями, но не стал идти дальше, чтобы не упереться в третью. А повернул на девяносто градусов и спокойно зашагал позади первой линии ловушек. «Вот блин!» — лопнул себя ладонью полбу серы. «И правда. Мы же здесь таким зигзагом и ходили. Собираемся. Выходим через пять минут. Стерх, пройди немного подальше. Пляга, возьми мешок Стерха». Через четверть часа спустя команда воинсталов стояла по другую сторону еще недавно, казалось, непреодолимой преграды. Первые сумерки уже начали скрадывать мельчайшие детали пейзажа, но даже невооруженным глазом было заметно, что поле сплошных аномалий осталось позади. В том лесу, что лежал теперь между ними и озером, аномалии тоже встречались, как и везде за периметром, но все-таки пройти с сектором в руках здесь было можно. «Дальше не пойдем!» сказал серый стерху, уже убравшему шлем в свой мешок. «Как раз переночевать здесь будет удобнее, а вот утром двинем прямо к цели». Ночь прошла спокойно. Аномальное поле жило своей жизнью, оглашая окрестности случайными хлопками, коротким гудением и нежданным треском электрических разрядов. Но опытным воинсталам спать это не мешало. Утром спокойно позавтракали и проложили кратчайший маршрут до берега по карте. Прохладный осенний воздух приятно бодрил. Пахло озоном и сжженным деревом. Два человека с детекторами аномалий возглавили колонну, и в следующий час команда двигалась вперед без единого происшествия. Озеро открылось в раз. Вроде бы только что впереди сплошной стеной стоял недобрый лес, топорились во все стороны сухие изломы корявих рук ветвей, словно примеривающихся, как уничтожить незваных гостей, и вдруг впереди кто-то дернул за ручку и распахнул во всю ширь огромное окно. Темно-серая гладь воды под светло-серой пеленой низкого неба, непривычный для зоны простор, громада горы и цепочка низких облаков, выглядели точно так же, как когда Серый впервые увидел это озеро. Правда, тогда его команда подошла к обширной водяной дуге с запада, оказавшись почти сразу максимально близко от плавучего дома. В этот раз группа вышла к озеру с юга, поэтому прямо от кромки леса, далеко справа, было прекрасно видно устье широкого ручья, впадающего в рука в озеро, частично огибающего гору. Естественный, но абсолютно аномальный фонтан, бьющий с поверхности воды слева и темную точку вдалеке плавучий дом крота. Сразу выходить к берегу сера не разрешил. Отправив двоих человек на разведку прилегающей местности, остальным приказал ставить временный лагерь. Следовало осмотреться как следует и выработать план. Наиболее оптимальным вариантом было установить наблюдение за домом и выяснить, каким маршрутом его обитатели плавают к берегу. Что может сделать подводная аномалия с лодкой, Серый имел возможности ценить еще в прошлый раз. «Бери свою игрушку», – сказал он Стерху, – «и пойдем разведаем бережок». «Заодно, может, на водичку посмотрим. Далеко это твоя каска берет?» «Серый, ну что ты такой замшелый?» Чувством легкого превосходства ответил коренастый светловолосый крепыш Стерх. «Шлем — это просто экран, как телевизор. Работают обычные датчики обнаружения, но передаются они не на пищалку, а обрабатываются процессором, запоминаются и учитываются для построения картинки. Понимаешь?» Все силы с векторами и градиентами, а без лишней болтовни. Серый, не поворачиваясь в сторону стырха, отстегивал лишнюю амуницию, потом вытащил из пластикового чехла бинокль. Смотришь через щиток шлема и видишь, как аномалия стоит и куда дышит. И чем больше смотришь, тем подробнее видишь. А с пищалкой ты идешь практически на ощупь, тычешься, как слепой щенок. А шлем показывает аномалию целиком, включая границу, которую заступать нельзя. «Ведь ничего сложного нет. Процессор с батареей да светодиодный проектор. Чего у нас до сих пор такой электроники нет?» «Дорогой, видимо, экран!» Стеры всем своим видом давал понять, что вопрос оснащения шлемами его не интересует. Но с Стерх делал вид, что намеком не понимает. «В том-то и дело, что копеешь на все. Щиток только и умеет, что регулировать прозрачность. Смотришь сквозь него, как обычно». А проектор просто добавляет изображение аномалии, проецируя их перед глазами, учитывая положение головы, конечно. «Но пойдем посмотрим, что этот твой шлем может», — серый показал в сторону берега биноклем. «Вон там осторожно выдвинемся через заросли травы. А то не хватало еще, чтобы нас случайно заметили из дома. Надевай свой шлем и топай вперед. Вокруг вон того куста, а там посмотрим. Может, поближе к дому на воду встанем?» Пол утвердительно спросил Стерх, утапливая на боковой поверхности шлема кнопку включения и поправлений провода ведущих передатчиков, закрепленных на спине. «Нельзя ближе!» — Серый подкрутила окуляры бинокля. «Пока ты вместо прошлой ходки в госпитале расслаблялся. Я эти места неплохо изучил. Рот свой дом на воду специально так поставил, чтобы от близкого берега его отделяло как можно больше ловушек. Сам он прекрасно знает, как плыть над плотным подводным скоплением. А остальные либо потратят куда больше времени, либо пойдут на корм местным рыбам. — Тут есть рыба? — удивился Стерх, опуская шлем на голову. — Сразу вареная, наверное? — Есть, сам видел, — ответил Серый. — Ну, что там твой шлем показывает? — Погоди-ка, дай компьютеру данных накопить, — ответил Стерх, медленно поворачивая голову. Люди позади быстро ставили две низкие палатки, тянули тончайшие провода сигнальной сети, обвешивали грёвкой с разноцветными тряпочками и границы двух аномалий, оказавшихся поблизости. В своей группе серый всегда поддерживал порядок, предписанный инструкциями, дополняющими устав. Влажный ветер с озера раздул плащ накидку серого, делая его похожим на большую взлетающую птицу. «Готово!» – сказал Стерх. «Всё вижу, просто класс!» только надписи на английском, но и без надписи все понятно. Вон там, где травы нет и земля спучена холмом, трамплин, а вон там воздушная аномалия. Только не пойму какая. Ого, у трамплина ударный вектор меняет направление. Ух ты, даже глубину зарегания ядра аномалий рассчитывает. 4 фута это сколько? В детстве не наигрался, спросил Серый саркастически. К озеру поворачивай. Если подводной аномалией так же хорошо видно будет, задача резко упроститься. Будем тогда считать, что пригодилась игрушка. «Сейчас, сейчас», — бормотал Стерх, направляясь к воде. «Вот, уже вижу, хотя до аномалии еще далеко. Глубоко под водой стоит плеш, вон там, метров тридцать от берега». серый поднял бинокль к глазам. Ничего особенного в указанном направлении не наблюдалось. «Уверен». — спросил он с сомнением. — Никаких следов не вижу. — А я вижу, — гордо сказал Стерх. — Присмотрись. Над этим местом волна меньше становится. — Ладно, давай ближе к воде подойдем. Тихо завибрировала рация, пристегнутая к разгрузочному жилету. Серый нажал тангенту, подтверждая вызов. — Товарищ майор, лодки надувать? Договорившего было не больше 50 метров, но слышимость уже оказалась просто отвратительной. — Искаженный помехами голос звучал плохо. — давайте сказал Серый, — только смотрите, чтоб тихо там. Если сильно повезет, к вечеру все закончим уже, поэтому давайте аккуратнее с мелочами. Стерх успел пройти вперед с десяток шагов и остановился, медленно поворачивая головой. — Это превосходит все ожидания, — сказал он наконец. — Серый, я настолько хорошо все вижу, что можно будет как в городском пруду плавать. Каждая аномалия видна во всех деталях. «Да ладно!» – усомнился Серый, подходя сзади. «А ну дай посмотреть!» Стерх с видимым сожалением снял шлем и передал командиру. Серый осторожно водрузил техническое чудо на голову, внимательно осмотрел поверхность озера и опустил прозрачное забрало. Пару секунд не происходило ровным счетом ничего. Водная поверхность вся в барашках небольших волн, гора на другом берегу, далекая точка плавучего дома, а ближе – трава, кусты, песок, прибрежной полосы. И вдруг, прямо в центре щитка, появился крохотный зеленый треугольник, направленный острием вниз. «Появился маркер целеуказателя», – прокомментировал вслух Серый. «Не торопись, сейчас и все остальное появится. Похоже, компьютер в шлеме учитывает лишние параметры, подстраивается, так сказать». «Товарищ майор», – сказала рация, – «а движители джойстик управления монтировать?» «Ну что вы, как дети малые», – раздраженно сказал Стерх прижимая тангенту командирской рации. «Готовьте все по полной программе!» Перед глазами серого тем временем картинка, накладываемая на внутреннюю поверхность щитка, усложнилась и окрасилась в несколько цветов. Не надо было знать английский, чтобы понять. Маркер целеуказателя позволяет оценить дальность до объекта и его высоту относительно точки стояния наблюдателя. Достаточно просто совместить его с интересующей целью. Полукруглые шкалы с градусной разбивкой, очевидно, обеспечивали ориентацию по сторонам света. Правда, в данный момент, согласно показаниям прибора, север находился сразу в двух направлениях. Но главное, конечно, заключалось не в этом. Через несколько секунд после появления маркера, прямо под ним начали всплывать полупрозрачные красные и синие фигуры, построенные с сетчатых плоскостей. Большинство фигур имело вид округлых холмиков, некоторые были украшены острыми пиками. Присмотревшись, Серый понял, что, несмотря на обилие видимых теперь аномалий, большинство из них находятся под землей и верхней своей границей даже не дотягиваются до поверхности. Подняв голову, Серый смог убедиться, что если стерхы преувеличивал, то совсем немного. Аномалии на воде действительно виднелись достаточно отчетливо, чтобы легко обойти их даже на веслах. Водометы и джойстик управления обещали сделать заплыв до жилища крота предельно простым. Осознайся. — сказал Серый с легкой улыбкой. — Ты ведь не оценил главное преимущество этого шлема. Стерх вопросительно посмотрел на командира. — Теперь мы можем плыть и ночью, — сказал Серый. — И нам все равно, что в это время части аномалии более активны. Более того, раз эта штука такая продуманная, значит, в ней наверняка есть возможность запомнить цели и подсвечивать ее на экране ночью. — Шариш, командир, — с уважением сказал Стерх. — Давай попробуем разобраться. — Инициатива, сам знаешь, — усмехнулся Серый, — наказуемо. — Да я с радостью, — в голове у Стерха звучало столько энтузиазма, что Серый укачал головой, только не впадая в детство и не думая, что нашел лекарство от всех болезней. Если бы все было так просто, самый последний сталкер в зону только с такой штуковиной бы ходил, но, думаю, бесполезно она в большинстве случаев. — Это почему? — удивился и, кажется, даже слегка обиделся за шлем Стерх. Да потому что ему время на доработку надо, потом картинку надо изучить глазами и осмыслить, принять решение, сам понимаешь. А зачастую надо задницей опасно чувствовать и начинать действовать быстрее, чем беда до тебя доберется. А шлем дает ложное ощущение безопасности и покажет тебе серьезную проблему только тогда, когда ты ее уже и так ощутишь. Но для неспешных вылазок самое то, так что осваивай. Серый насмешливо постучал указательным пальцем по налобной части шлема, и картинка вдруг скакнула ему навстречу. От неожиданности Серый даже сделал шаг назад, а Стерх испуганно сказал. «Эй, командир, ты чего сделал? Поверхность щитка затемнилась». «Теперь ты не поверишь», — удивленно сказал Серый. «У этой штуки встроены оптика цифровой бинокль или подзорная труба, как хочешь называй. Я прямо на экранчике вижу довольно близко деревья на том берегу». А вот это полезная штуковина. Хотя бинокль, пожалуй, почетче картинку дает, но тут со всеми удобствами. Постой-ка!» Стерх в ту сторону, где на воде виднелась темная точка плавучего дома. «Чего там?» Насторожился Стерх и повел биноклем в ту же сторону. «Лодка! Лодка, плешь меня забери! А в ней...» «Я просто не верю глазам!» В сильнейшем возбуждении сказал Серый, наснимая шлем. «Дай бинокль!» Он долго смотрел в сторону озера, когда оторвался от бинокля и посмотрел на своего заместителя. Глаза его сияли торжеством. «Если веришь, что зона разумна, можешь смело записывать на свои любимцы. Почти прямо к нам плывет тот, за кем мы собирались охотиться этой ночью. Неужели капитан Сенников?» – удивился Стерх. «Можешь не сомневаться. Это рожа мне уже два месяца по ночам снится. Ненавижу этого козла. Даром, что офицер ведет себя, как вшивый интеллигент». «Из-за прошлой ходки излишься?» — понимающе спросил Стерх. «Знаешь ведь, что нельзя так?» «Если бы не его идиотская уверенность, что мы расстреляли просто немножко больных людей, если бы не дебильная упертость, с которой он тащил генерала в пазоне, все пошло бы иначе, и все наши с прошлой ходки вернулись бы назад живыми». «Да брось, Серый!» «Это ж зона, мы и все сюда идем, зная, что можем в последний раз». «Да при здесь ладно! Проехали. Собирай парней, отзывай разведку, пусть сворачивают лагерь. Лодки оставляем здесь, нечего лишний не груз на себе таскать. Лишнее продовольствие, боепитание, всхрон. Может потом пригодится. Тебе оставить все по минимуму. Пойдем быстро, чтобы никакой погони за нами не угнаться было. В группе захвата идем мы с тобой, да еще пару человек возьми. Больше не понадобится, там кроме него только один из генералов-десаров. А про генералов мне специального приказа в этот раз не было, так что обойдемся только капитаном. «Бегу!» — радостно сказал Стерх, быстро зашагал в ту сторону, где исполнительные воинсталы заканчивали надвать вторую лодку. «Эх, синяя рябина до да красная сосна! Так повезло, что аж страшно!» — сказал сам себе Серый, по старой привычке прикусывая костяшку большого пальца. «Ну что теперь? Не отказываться же от подарка!» и, аккуратно примостившись за кустом, поднял глазам бинокль.